Глава 23. Счастливая жизнь. Остров Тахо и его прихоти. Озеро Тахо его прихоти. Прозрачность воды, стихийные бедствия, пожар-пожар. Снова без приюта. Пускаемся по озеру. Буря. Возвращение в Карсон-Сити. Может быть, и есть жизнь более счастливая, чем та, которая мы вели на своем лесном участке в ближайшие 2-3 недели. Но я лучшей жизни никогда не знал. Ни по книгам, ни по личному опыту. Мы не видели ни души, кроме самих себя, не слышали ни звука, кроме ветра и волн, дыхания с осен да изредка отдаленного грохота вала Бор вокруг нас был густ и прохладен, небо над головой безоблачно и лучезарно, широкое озеро перед нами то гладко и прозрачно, как стекло, то подернуто рябью, то черной и бурно, в зависимости от прихоти природы. Кольцо окрестных гор, одетых в леса, пересеченных ополознями, изрезанных ущельями и долинами, увенчанных сверкающим снегом, достойно обрамляло и завершало величественную картину. Красота ее неизменно восхищала, околдовывала, пленяла. Глаза никогда не уставали созерцать ее, днем или ночью, ведра или ненастья. Об одном только скорбели они, о том, что нельзя смотреть не отрываясь, а нужно иногда закрыться для сна. Мы спали на песке у самой воды, между двумя валунами, защищавшим нас от порывов ночного ветра. Нам не требовалось снотворных средств, чтобы уснуть. При первых проблесках зари мы уже были на ногах и носились по берегу, не зная, куда девать избыток сил и жизнерадостности. Вернее, носился Джонни, но я держал его шляпу. После завтрака мы курили трубку мира, следя за тем, как загорались в лучах солнца вершины гор, расставленных вокруг, словно часовые как всепобеждающий свет, низвергаясь с вышины, разгонял ночные тени и освобождал от тьмы пленные скалы и леса. Мы любовались зеркальной гладью озера, на которой все яснее и отчетливее выступали мягко окрашенные контуры пейзажа, пока вся картина — леса, вершины, пропасти, вплоть до мельчайшей подробности не отражалась в воде, являя законченное и совершенное чудо волшебницы природы. После этого мы принимались за дело. Дело наше заключалось в катании по озеру. «Мы находились на северном берегу. Здесь подводные скалы либо серые, либо белые. От этого вода кажется такой изумительно прозрачной, как ни в одной другой части озера. Обыкновенно мы отъезжали от берега ярдов на 100, ложились на банки и часами грелись в лучах солнца, предоставив Ялику плыть, куда ему вздумается. Разговаривали мы мало. Не хотелось нарушать торжественную тишину, рассеивать грезы, навеянные блаженным покоем и негой». В берег глубоко врезались заливы и бухточки, окремленные узкими песчаными отмелями. А там, где кончался песок, крутые горные склоны, густо поросшие высокими соснами, вздымались к небу почти отвесной стеной. Вода была до того чистая, что там, где глубина не превышала 30 футов, мы отчетливо видели дно, и казалось, ялик плывет по воздуху. Да что? Даже при 80 футах глубины мы ясно различали каждый камушек, каждую пятнистую форельку, каждую полоску песка шириной в ладонь. Часто, лежа ничком, мы вдруг замечали гранитную глыбу величиной с часовню, которая, словно оторвавшись одна от стремительно поднималась на поверхность, угрожая ударить нас по лицу, так что мы невольно хватались за весло, дабы предотвратить опасность. Но лодка спокойно скользила дальше, глыба снова опускалась на дно, и мы убеждались, что когда мы проплывали над ней, нас отделяли от нее футов 20, а то и 30 воды. В прозрачных глубинах озера вода была не просто чистая, она была ослепительно сверкающе чиста и прозрачна. Все предметы, видимые сквозь нее, приобретали куда большую ясность и четкость не только очертаний, но и малейших деталей, чем если бы между ними и нашими глазами была не вода, а воздух. Ощущение, что под нами нет ничего, что мы высоко парим в воздушном пространстве, где-то между небом и землей, было так сильно, что мы называли те прогулками и полетами на воздушном шаре. Мы усердно рыбачили, но улов наш едва достигал одной рыбешки в неделю. Форели тысячами сновали в водных просторах под нами или дремали на песчаном дне, но клевать не желали. Может быть, они слишком ясно видели лёску. Нередко заранее облюбовав какую-нибудь форель, мы спускали леску на глубину 80 футов и долго, терпеливо держали наживку под самым носом у рыбы, но она только досадливо отмахивалась и поворачивалась на другой бок. Купались редко, потому что вода была холодная, несмотря на жаркое солнце. Иногда мы отъезжали от берега на одну-две мили в синие воды. Там озеро было густо синее, цвета индиго, из-за огромной глубины. По официальным данным, в середине озера глубина достигает 1525 футов. Случалось, что мы, не покидая лагеря, целыми днями валялись на песке, покуривая трубки и читая старые романы. Вечером, при спете костра, мы для упражнения ума играли в карты, причем... Карты были до того засалены и стерты, что только благодаря тщательному изучению их в продолжении всего лета нам удавалось отличить Туза Треф от Валета Бубен. Мы ни разу не ночевали в нашем доме. Прежде всего, потому что эта мысль не приходила нам в голову. А кроме того, он, он был построен с определенной целью – закрепить за нами наше владение. Мы считали, что большего требовать от него нельзя. Когда наши запасы истощились, мы отправились в старый лагерь, чтобы пополнить их – Это заняло целый день, и мы вернулись домой только к вечеру, очень усталые и голодные. Пока Джонни перетаскивал привезенный нами груз в наш дом, я взял буханку хлеба, несколько ламдей сала, кофейник, сложил все это под деревом, развел костер и пошел обратно к лодке за сковородой. Вдруг я услышал отчаянный крик Джонни и, оглянувшись, увидел, что пламя моего костра скачет по всему берегу. Джонни был по ту сторону огня, он прорвался к сквозь дым и пламень, и мы остались стоять у лодки, беспомощно взирая на разбушевавшуюся стихию. Земля была устлана толстым слоем сухих сосновых игл, и они вспыхивали, как порох. С какой бешеной скоростью передвигалась стена пламени. Это было, изумитель... Это было изумительное зрелище. Кофейник мой, хлеб, сало. Все погибло. В одну минуту огонь охватил сухой кустарник мансониты высотой в 6-8 футов, и тут пошел такой рев, трески и пальба, что нам просто страшно стало. Жар становился нестерпимым, и мы, спасаясь от него, забрались в лодку и оттуда, как зачарованные, любовались волшебным зрелищем. За какие-нибудь полчаса все пространство перед нашими глазами превратилось в яростный слепящий ураган пламени. Огонь избегал по ближним склонам, накрывал вершину и исчезал в ущельях по ту сторону горы. Потом возникал дальше, выше, на других ряжах, разгорался ярче и снова скрывался из виду, чтобы тотчас вспыхнуть опять. Сбираясь все выше и выше, он высылал во все стороны свои передовые отряды. Они далекими багровыми спиралями расходились по крепостным стенам, по уступам и расщелинам, и, казалось, все горы от края и до края затянуло, словно сетью перекрестными потоками красной лавы. Скалы на другом берегу до самых вершин были залиты алым светом, а в вышине, точно отблески гиенны огненной, плывало зарево. И все это в точности повторялось в серкающем зеркале вот. Обе картины были величественны, обе прекрасны, но та в озере сияла таким волшебным богатством красок, что в ней было большое очарование, и она сильнее пленяла взоры, нежели первая. Добрых четыре часа просидели мы молча, не шелохнувшись. Мы забыли об усталости, забыли о голоде — Но к 11 часам пожар ушел так далеко, что мы уже не видели пламени, и все вокруг снова погрузилось во мрак. Теперь голод... Теперь голод властно напомнил о себе, но есть было нечего. Припасы наши, несомненно, спеклись и зажарились, но мы не стали разыскивать их. Мы снова были бездомные бродяги, без земли, без собственности». Наш забор погиб, наш незастрахованный дом сгорел до тва, наша сосняка палила огнем, сухостой пожрало пламя, наши обширные заросли мансониты исчезли с лица земли. Однако наши одеяла, как обычно, лежали на прибрежном песке, и мы, завернувшись в них, уснули. Наутро мы сели в лодку и поехали обратно в старый лагерь, но в пути, когда до берега было еще далеко, нас застигла буря, и мы не решились пристать». Лодку заливало, поэтому я работал черпаком, а Джонни, налегая на весла, боролся с волнами, пока мы не очутились в трех-четырех милях от лагеря. Буря все усиливалась, и нам стало ясно, что уже лучше рискнуть и попытаться пристать к берегу, чем опрокинуться на такой страшной глубине. Итак, мы поставили лодку поперек волны, я уселся на корме и стал править прямо вперед. Как только нос лодки ткнулся в берег, огромный пенистый вал перекатился через нее и в мгновение ока выбросил на сушу экипаж и груз, что избавило нас от больших хлопот. До вечера мы зябли, пытаясь укрыться от ветра за валуном и еще всю ночь напролет дрожали от холода. К утру буря утихла, и мы без промедления поехали вдоль берега в лагерь. Мы так изголодались, что уничтожили все, что оставалось от запасов бригады, а потом отправились в Карстен-Сити, дабы покаяться и вымолить прощение. Простить нас простили, однако убытки взыскали. После этого мы еще не раз побывали на озере, не раз только чудно спасались от гибели и пережили немало леденящих кровь приключений, о которых никогда не расскажет история.